Глава двадцатая Я сидела у себя на краю сломанного дивана, глядя в пустоту. Передо мной на крохотном столе расположилась початая бутылка, подаренная башкой. И замызганный стакан, заполненный до краев. Вот только я уже с добрую четверть часа сидел, так и не притронувшись к алкоголю. И дело даже не в том, что лидер молочинов могла отравить водку. Могла, конечно. Вот только не пил я по другой причине. Нечто странное, жуткое и необъяснимое навалилось на мои плечи. Наверное, именно под действием такого люди и начинают творить всякую кошмарную дичь. Милиционер расстреливает случайных покупателей в магазинах, сосед достает молоток и проламывает голову меломану с расстройством слуха, который живет над ним. Водитель забивает баллонным ключом насмерть чудака, сделавшего ему замечание. Это нечто можно было назвать помешательством. В любом случае, я понимал, что сейчас нахожусь не в своем рассудке. К тому же я не мог смотреть на психа, который уже находился в забытии и изредка слабо стонал, потому что десятки раз видел таких раненых и знал, что с ними чаще всего происходит. Чудес не бывает. «Не бывает там, но не в городе», — робко раздался хрипловатый голос. «Ты можешь помолчать?» — ответила ему женщина. «Видишь, совсем плохой. Сейчас пистолет в рот сунет, и привет. Это ты любишь все себе в рот совать!» — хохотнул хриплый. «Козлина, жалко не я тебя убила!» «Разве упав, не встают и, совратившись с дороги, не возвращаются?» Спросил пожилой. «О, я так тоже могу!» — хмыкнул хриплый. «Глядите, хвост вытащишь — голова увязнет. Или бела береза да чорин. «Это ты к чему?» — спросила женщина. «Да ни к чему». «Думаешь, этот хмырь что-то дельное несет? Главное — говорить всякую пургу с важным видом и все». «Так, тихо!» Рявкнул я, понимая, что голова сейчас лопнет. «Вы кто такие?» «Ты сам знаешь». Услышал я знакомый мальчишеский голос, от которого по спине прошел холодок. «Что вы делаете в моей голове?» «Технически мы все-таки находимся в этой штуке, из-за которой нас убили», — ответил хриплый. она уже как-то действует на твое сознание. Ты уж прости, нам тут инструкцию по применению не раздали. Какие кнопочки находим, туда и нажимаем». «Кто вы сейчас?» — повторил я вопрос, немного уточнив его. «Да хрен знает!» честно ответил хриплый. Он, видимо, был у них за главного. Ну или самый болтливый. Боюсь, тут ни бог, ни дьявол уже не разберутся. Что-то вроде бесплотных призраков, которым изредка дают возможность открывать рот. «Ага, чтобы у меня окончательно крыша поехала. Я же предупреждала», — ответила женщина. «Если он сойдет с ума, что будет с нами?» «Мы от этого хмыря независим. Умрет он, артефакт подберет кто-нибудь еще». Раздался какой-то незнакомый голос, которого я прежде не слышал. «Нам разницы никакой». «Ага, значит, по любовно у нас договориться не получится». Я взял со стола стакан и мастерски опрокинул в себя. Не сразу, но голоса стали как-то глуше, смазаннее. И можно сказать, что перестали мне мешать. Будто радиоточка где-то на кухне за холодильником работает. Вывод номер раз. Алкоголь помогает против этих бесплотных духов. Это хорошо. Понятно, что ненадолго. Да и вообще не выход. Потому что находиться в состоянии подпития во время боя — занятие не то что не перспективное, а, откровенно говоря, опасное. С другой стороны, когда тебе в башню кричат сразу несколько человек, это нифига не лучше. Значит, надо как можно быстрее заполнить чертов артефакт. Кстати... Только подумал о нем. Тут же вспомнил странную культю, которую нашли у Валькирии. Описание ее я не читал, но мне хватило первых двух слов, которые появились в интерфейсе при взгляде на нее. Ну да, ошибки быть не могло. Лань культа. При синергии позволяет в любой момент украсть одну из способностей у человека на одну минуту. Внимание! Использовать украденную способность нельзя. Перезарядка артефакта для нового использования 5 минут текущая заполненность живой энергией 34%. Внимание! Вы уже произвели энергию с одним из артефактов культа. Дальнейшая синергия сплюсует заполненность живой энергией. Произвести синергию? На этот раз я вообще не сомневался. Разве что немного задумался. «Что будет с Громбабой?» если лишить ее базовой возможности становиться человеком с непробиваемой кожей или запретить коре управлять металлом, крылу летать. Мне думалось, что эта длань чуть ли не сильнее самого сердца. А теперь, когда у меня два артефакта, я стану самым мощным парнем на районе. Раз уж пошла такая пьянка, Когда с неба на тебя падают разъяренные крылатые бабищи, а по соседству обитают тетеньки, способные читать мысли, волей-неволей приходится им соответствовать. К тому же меня немало заинтересовал пунктик с заполнением живой энергией. Я был не самым способным математиком в школе, однако среднее арифметическое нашел без труда и оно оказалось явно больше двадцати процентов, которыми так угрожало сердце. Решено. На этот раз тьма перед глазами сгустилась лишь на короткий миг, и боль не растеклась по всему телу, только сосредоточилась в левом предплечье, наливаясь горячей лавой. Я зарычал подобно дикому зверю. Картинка убогого убранства моей квартиры поплыла, на глазах выступили слезы, а саму руку свело в судороге. Все произошло примерно за три-четыре секунды, после чего отступило. А я еще с минуту сидел, жадно хватая ртом воздуха и ощущая, как неприятно ноют зубы. Челюсть я сдавил с такой силой, что любой бультерьер бы позавидовал. Однако все заканчивается и хорошее, и плохое. Поэтому в скором времени мне удалось встать на ноги и поглядеть на собственную руку. Вроде ничего не изменилось. Все та же волосатая хваталка с отсутствующим мизинцем, который я оставил в другом районе. В общем, все как обычно. Но надпись чуть ниже глаз не могла врать. «Артефакты культа. Два из шести». Текущая заполненность живой энергией 26%. Голос. А где пять десятых забыл? Мог бы накинуть по-барски. Все равно каждый день под смертью ходим. Но тут, видимо, было как в казино, которое все время в выигрыше. Что еще? Новая информация о количестве артефактов. Здесь не так все плохо. Как говорил капитан Очевидность, шесть — это меньше десяти, и даже не двадцать. Ну или я так говорил, неважно. Главное, в моих руках теперь треть этих самых артефактов. Что значительно повышает шансы нахождения остальных? Вопрос в другом. Что будет, когда я найду все? Удостоюсь личной аудиенции голоса, где он похлопает меня по голове и даже похвалит. Кстати, что до моих внутренних собеседников, то они действительно притихли. Осталась лишь легкая мигрень, словно на моем мозгу станцевал чучетку бегемот. Но в целом все нормально, жить можно. Заодно я достал камни, которые молчуны собрали с мертвых валькирий. Между прочим, 287 единиц опыта. Делиться остальными я их не собирался. Не потому, что был жадной сволочью. Причина проста. Группа не участвовала в убийстве валькирий. Их смерть исключительно моя заслуга. Шипастый, лидер группы, седьмой уровень. Доступны способности. Сорок три из полутора тысяч опыта. Я не стал откладывать дела в долгий ящик. Посмотрим, что там с легкой руки выдал мне голос. Чувствительные корневища ⁇ способность выпускать в землю множество корней, которые проникают так глубоко, что призыватель может довольно четко ощущать движение по земной коре даже небольших существ на значительном расстоянии. Сорная трава ⁇ способность выращивать зеленый ковер на большой плоскости, игнорируя начальную пригодность поверхности земли. Выращенная трава имеет множество мелких зазубрин на стеблях и способна значительно замедлять движение выбранных существ. Как я и говорил, голос всегда дает выбор без его возможности. Видимо, не в этот раз. Я перечитал строки, но так и не решился сделать выбор. И одна, и вторая способность казались невероятно важными. Первая со стратегической точки зрения, потому что с ее помощью можно было проводить разведку врага без всяких оров и вылазок. Единственное, оставалось разобраться, что голос имеет в виду под небольшими существами и значительным расстоянием. Вторая важна с точки зрения тактической. Что значит в бою замедление противников, вообще никому не надо объяснять. Опять же интересно, насколько сильно это самое замедление. В общем, я стоял как-то обезьяна и не знал, куда рвануть. Сильным или красивым. Впервые подобное на моей памяти в городе. Жалко, что за каждым моим шагом не следит сотня подсказчиков, которые бы подробно и тщательно расписали все «за» и «против». А Лишь куча полоумных мертвецов, заключенных в артефакте. Ладно, буду думать. На сегодня существовало еще одно невероятно важное, но вместе с тем неприятное дело. Хотя неприятное ли? Я похолодел от ужаса, потому что понял. Допрос, возможно, с элементами пыток, не вызывал во мне никаких мучительных ассоциаций. Возможно, даже наоборот, мне самому хотелось поскорее этим заняться. Нет, будь Алиса свободна, да еще полна сил, вопрос бы решился сам собой. Однако не всегда все идет по задуманному нами плану. У меня практически никогда. Поэтому пришлось импровизировать. «Что? Тихо?» — спросил я у крыла. Закончив с приготовлениями. Пацан откровенно скучал у подвала. Тюремщикам ему быть явно не нравилось. Ага, эта, которая красивая, пару раз пыталась со второй поговорить, но та и не отвечает. Неужели? Я пропустил мимо ушей сообщение про «красивую». У меня в его возрасте некрасивыми женщины были лишь в случае, если у них отсутствовала одна из конечностей или половина зубов. И то это являлось скорее определенным неудобством, не боли. «Ага», — кивнул пацан. «Но я проверил, с ними все в порядке». «Теперь давай я проверю». «Ты уж прости, я, старый извращенец, начну с некрасивой». «А если говорить проще, с той, которая, по моему мнению, наиболее расположена конструктивной беседе». Подвал был узкий, с низким потолком, с крохотными отгороженными клетушками-комнатушками, где хозяева давным-давно хранили запасные колеса, велосипеды, лыжи, соленья и припорошенные пылью пакеты с важными вещами, которые жалко выкинуть и которые когда-нибудь обязательно пригодятся. На самом деле нет. Пахло здесь сыростью, паутиной и землей. Не самое приятное местечко для лечения органов дыхания, как по мне. С другой стороны, Валькирии здесь явно ненадолго. За дверью с нарисованной мелом цифрой один и навесным замком послышалось шуршание. Однако вперед пленница не подалась. Здесь сидела бумажница. Сидит, ну и пусть себе сидит. Я пошел по коридору дальше, дойдя до цифры двенадцать. Замок здесь заменяла скрученная проволока. Пришлось разматывать. После я щелкнул тумблером справа от двери, и кладовая осветилась ярким светом от единственной лампочки в сто ватт. Каменюка зажмурилась, прикрывая глаза рукой, и буквально вжалась в угол. А я осмотрелся. «Помещение полтора на два с половиной». У стены самодельные стеллажи из дерева в три ряда, из десяток трехлитровых банок с чем-то, что когда-то было вареньем. Проржавевшие металлические крышки и кудрявая плесень внутри тонко намекали, что лучше эти запасы не трогать. «Привет», — негромко сказал я, присаживаясь на корточки. Девчонка мне не ответила, все еще пытаясь привыкнуть к свету. А я и не торопил ее. Некуда было. Зато стала разговорчивой другая валькирия. И полминуты не прошло, как я зашел к пленнице, а подвал уже наполнился голосом бумажницы. «Каменюка, не вздумай ему ничего сказать, подумай о сестрах!» «Не бойся», — негромко сказал я. эта дурная нас не слышит. Я правда хочу с тобой поговорить». Поверь, с теми, кто ведет себя адекватно, я умею быть благодарным. Я говорил и вместе с тем неторопливо доставал прихваченную угром бабы нехитрую снеть. Нашего любимца. Консервированного цыпленка, несколько галет, сладкие крекеры и чай с сахаром в жестяной кружке. Бежать, используя свои способности, даже не пытайся, предупредил я. «Видела, как я убил твоих так называемых сестер?» Каменюка торопливо кивнула. «Снаружи охрана. К тому же я умею перемещаться в пространстве. Гораздо быстрее, чем ты. Любое неосторожное движение будет воспринято как агрессия. Со всеми вытекающими, это понятно. Еще один кивок. Ну, замечательно». Теперь поешь, как известно, соловья баснями не кормят, а уже потом побеседуем. Я даже спокойно придвинул к каменюке один из крохотных швейцарских ножей, где были и ложка, и вилка, после чего отстранился с самым, что ни на есть скучающим видом. Пленница мой блев резкого мужика восприняла за чистую монету. Хотя не такой уж и блев в случае чего я и правда могу отскочить. Вот только непонятно, что потом будет с моей бедной головушкой. Еще можно запросто забрать способность каменюки. Но все равно придется тратить энергию. Поэтому я остановился на старом добром оружии – страхе. Если я хоть что-то понимаю в психологии, валькирия никуда не денется. Характер не тот. Да и, как я понял, мотивация. Если поначалу Каменюка стеснялась, пытаясь представить себя как минимум одной из лучших учениц Института благородных девиц, то вскоре освоилась и даже чавкать начала. Но я и сам не голубых кровей, поэтому на подобное смотрел сквозь пальцы. Изредка пленница вздрагивала от грозных выкриков бумажницы, которая по-прежнему призывала быть верной партии и выбранному курсу. Может, запах еды почувствовала или просто ревновала. К ней, красивой и независимой вон, до сих пор никто не пришел. Расправившись с продуктами, Каменюка схватилась двумя руками за кружку и уже из-за нее внимательно поглядывала на меня. Забавно, но что-то в ее взгляде изменилось. Теперь это был не страх, а предельная осторожность. А ведь мне этот импровизированный обед почти ничего не стоил. «Давай сразу обговорим несколько деталей», — предложил я. «Во-первых, я понимаю, что ты выполняла приказы, поэтому лично к тебе у меня претензий нет». Во-вторых, и это важно, никакого сестринства нет. Существует группа женщин, которые решили взять власть в свои руки. И именно они управляют вами. В-третьих, я задаю вопросы и получаю ответы. Это не предательство с твоей стороны и не допрос с моей. Просто разговор. Понятно? Менюка немного подождала, после чего кивнула. «Ты знаешь, наверное, что мы называем вас валькириями?» Решил я зайти издалека. Валькирии, гарпии, ночные ведьмы. Пожала плечами пленница. Все по-разному. «И сколько валькирий?» «Если сестры...» Она осеклась. «Если они живы, то...» четыре Выходит, что нас осталось тридцать шесть. Я чуть не присвистнул. Почкованием они что ли там занимаются? Почти четыре десятка, и это не считая погибших. Признаться, никогда идеи радикального феминизма и мужа не были так популярны в городе. «Кто главное?» – продолжил я, пытаясь не выдавать собственных эмоций. «Мы называем ее дева», — ответила Каменюка, на время отстранившись от чая, будто последний мог отравить свое воспоминание о главной валькирии. «Как она выглядит?» Каменюка неторопливо и тщательно описала мне внешность монашки. «Только делала это так подробно и нудно, что я начала раздражаться». Ее глаза такие зеленые и чистые, словно ты вошел в лес в одной ночной рубашке, и тебя треплет свежий ветер. Нос прямой, а подбородок волевой. В нем чувствуется сила и уверенность. В общем, если бы я на минуту вышел, того и гляди-ка, бы начала мастурбировать, вспоминая про монашку. Хорошо-то им мозг промыло. Дева управляет этими вашими сестрами одна, Ей помогают матери. Матери? Я даже не пытался скрыть сарказма в голосе. Матери, спокойно ответила Каменюка. Их трое. Было трое, а теперь лишь ангела и благостыня. В ходе расспроса выяснилась одна любопытная деталь. Существовало действительно три матери, каждая со своей интересной способностью. К примеру, первая, Ангела, тут даже далеко ходить не пришлось, производная прозвищу дали от Ангел, умела летать и делать все, что было связано с крыльями. Те острые мерзавчики, один из которых врезался в ногу, ее рук дело. Как выяснилось, мне вообще тогда повезло. Я нарвался на монашку и матерей в одном отряде. Кстати, именно после этого случая валькирии, которые довольно легкомысленно относились к своей безопасности, значительно усилили разведгруппы. Спасибо мне. Вторая матерь благостыня. Тоже много чего умела. Но лучше всего у нее получалось быть посредником, то есть брать способность у одной сестры и передавать ее всем остальным. Проблема была лишь в том, что ей необходимо находиться на определенном расстоянии от сестер. Получается, что при недавнем нападении на нас возле Молчунов две матери не участвовали в сражении, чтобы распределить способности летать на всех. Ну и третья мать, Агниша, могла преобразовываться в те самые разрушительные болиды, которые я видел. Правда, про нее я слушал невнимательный и так походя. Умерла, что называется, так умерла. Оказалось, что иерархия сестер на этом не заканчивалась. Существовали своеобразные сержанты, называемые няньками. Их оказалось немного, всего шестеро. Но что мне понравилось больше всего, одна сейчас была заперта за дверью под номером один. В итоге я оказался вполне доволен разговором. Оружия у Валькири почти не было. Немного они забрали у зэков, но толком пользоваться огнестрелом не умели. Не знала Каменюка и как монашка вышла на нас. Оказалось, что с рядовым составом делятся не всеми секретами. Причина войны с нами объяснялась просто. Мы мужланы, которые держат в плену сестер, которых надо освободить. Правда, если освобождение срывалось, женщин разрешалось уничтожать. Как это мило! Вышла небольшая заминка с описанием самых сильных бойцов и местоположением лагеря. Каменюка никак не хотела выдавать эту информацию, понимая, что туда мы явимся не чай пить с печеньками. Сильная пока не настаивал, потому что знал, никуда она от меня не денется. Пусть посидит, подумает, а после я принесу еще каких-нибудь вкусняшек. Разве последняя беседа? Даже свет Каменюки оставил, чтобы не чувствовала себя такой одинокой. У меня на ее счет появились определенные сомнения. После смерти монашки, которую я стал воспринимать как неизбежную, множество оболваненных женщин придут в норму. Пусть не сразу. И с Каменюкой вполне можно будет общаться и выстраивать диалог. Чем черт не шутит, даже в команду взять. Нам бы, конечно, не помешали мастера спорта по стрельбе или кадровые военные, но одаренные валькирии в зубы не смотрят. Я вышел в коридор, добравшись до начала подвала, и остановился возле двери с цифрой один. «Нянька! А как мы выяснили, именно так ее теперь следовало называть. Притихла. Словно почувствовала что-то. А я стоял, тяжело дышая, скрипя зубами». В одной руке будто по волшебству появился нож, в другой — пистолет. Все мое естество сейчас хотело выбить дверь, войти туда и сделать нечто гнусное. То, о чем я потом пожалею, то, после чего не смогу называть себя человеком. И бог, если он вообще существовал в этом проклятом городе, уберег. Потому что рядом раздался голос пацана — Дядя Шип, там лекарь от Молчунов пришел Спасибо, Крыл Ответил я, убрав нож и пистолет на место И вышел наружу